25. Июль подходил к концу. Однажды под вечер, воспользовавшись передышкой, они пошли прогуляться в гайд парк Со спокойной душой, несмотря на ракеты Фау-1, так пугавшие лондонцев. Во главе колонны шла Лора, везла коляску с Филиппом. Позади нее оживленно беседовали Дов и Станислас. Шли они медленно, чтобы она их не слышала. Говорили, как всегда, о войне. Лора еще не вышла на работу на Бейкер-стрит, и мужчины пребывали в уверенности, что если она их не услышит, то ничего не узнает ни о боях во Франции, ни о потерях союзников, ни о ракетах, грозящих городу. Они не брали в расчет газеты, радио, сирены, разговоры в кафе и наивно воображали, будто надежно защищают Лору от ожесточенного мира, когда шепчутся за ее спиной. Она словно светилась на солнце, белая теннисная юбка, Подол, который изящно колыхался при каждом ее шаге, изумительно шла ей. Она все знала про войну, она все время думала о ней. Думала о Толстяке, о Кее, о Клоде и о Фароне. Каждый день она заново переживала свой побег из квартиры и о Пелле. Каждую секунду. Она обречена думать о нем всю жизнь, думала и об отце Пелла. Когда кончится война, она поедет в Париж, покажет ему прекрасного смеющегося внука. Филипп и его утешат в ужасающем горе, как утешает ее. Она попросит отца рассказывать ей о Пелле днями напролет, чтобы он оставался в живых и дальше. Она устала в одиночку поддерживать его жизнь. Остальные никогда не говорили о нем, чтобы не причинить ей боль. А еще она хотела, чтобы Филипп однажды узнал историю своего отца. Трое гуляющих шли вдоль озера. В парке было безлюдно. Горожане запуганы крылатыми ракетами, сыпавшимися с середины июня на Лондон и на юг Англии. «Фау-1» — оружие возмездия — были последней надеждой Гитлера вернуть превосходство в войне. «Фау-1» взлетали с пусковых установок на побережье Ла-Манша. Быстрые, бесшумные. Они падали в любое время дня и ночи. По две с половиной сотни в сутки. Иногда на один только Лондон приходилось около сотни. Счет убитым шел уже на тысячи. Детей вывозили в отдаленные деревни вне зоны ракетных обстрелов. В небе с ревом пронеслась эскадрилья истребителей. Лора не обратила на нее внимание, а Станисло проводили самолеты тревожным взглядом. Британской разведке не удавалось локализовать пусковые установки Фау-1. Военные засекали ракеты только когда те уже летели над ла -Маншем. Некоторые сбивало ПВО, но Королевские ВВС почти не справлялись с этими атаками, совсем иными, нежели орды бомбардировщиков «Блиц». Истребитель мог, конечно, расстрелять ракеты в полете, но взрывная волна была опасна для самих боевых самолетов, многие уже были потеряны. Существовал, однако, зрелищный и опасный способ отвести ракеты от густонаселенных мест. Отдельным пилотам истребителей удавалось изменить их траекторию, подсовывая крыло самолета под крыло бомбы. Лора сошла с дороги посмотреть на уток, плававших в озере. Она с улыбкой взглянула на Дофа и Станисласа, и те предусмотрительно прервали беседу. Лора отлично понимала, что те говорят об «Оверлорде», и поблагодарила небеса за то, что в их с Филиппом жизни есть эти двое, что бы с ней сталось, если бы не они. Станислав смотрел на тихую рябь воды. Союзники во Франции неуклонно продвигались вперед. Безусловно, военные операции скоро завершатся победой, но разногласия между союзниками и французами никуда не исчезли. Отношения оставались натянутыми. Свободная Франция самоустранилась от подготовки оверлорда И Де Голля уведомили о дате высадки в последний момент. Тогда же он осознал, что Франции после освобождения отнюдь не гарантировано самостоятельное управление. Гнев его обрушился на Черчилля и Эйзенхауэра настолько, что в день начала оверлорда 6 июня он даже отказался зачитывать по радио обращение к сопротивлению с призывом объединить свои усилия. Уступил только поздно вечером. Теперь же возник вопрос о послевоенной судьбе агентов секции Ф-УСО. Группа УСО-УС -US вела тяжелые переговоры со свободной Францией о статусе французов, сражавшихся в рядах УСО после освобождения страны. Вопрос этот поднимался еще до высадки и все эти месяцы оставался нерешенным. К великому отчаянию Станисласа споры до сих пор ни к чему не привели. Некоторые даже предлагали считать французских агентов ОСО изменниками Родины, раз они сотрудничали с иностранной державой. Лора взяла сына на руки, подхватила свободной рукой горсть камушков и шевырнула в воду. Утки, решив, что их кормят, устремились к ней. Лора засмеялась. Двое мужчин позади нее улыбнулись. Они отошли и сели на скамейку, чтобы продолжить разговор. «Я сделал, что ты просил», — сказал Дов. Станислав кивнул. «Шпион-контрразведчик», — чертыхнул Судов. «Хочешь, чтобы меня повесили, да?» Станислав слабо улыбнулся. «Ты всего лишь посмотрел дело. Кто его ведет?» «Сейчас никто, дело зависло. После Оверлорда у нас другие приоритеты». «Что нашел?» — беспокойно спросил Станислав. «Ничего особенного. Думаю, дело будет закрыто. Их задержали, как и десятки других агентов. Либо они допустили ошибку, либо их выдали. Но кто мог их сдать?» «Не знаю. Даже не обязательно негодяй. Может, взяли кого из сопротивления и пытали. Ты же знаешь, что они с людьми делают. Знаю. А крот в управлении?» «Честно, понятия не имею. Вроде бы про квартиру Фарона никто не знал. И Я не очень вижу, каким образом крот. Мы на Бейкер-стрит не знаем даже всех конспиративных квартир агентов. Его сбросили одного? Да, пианист должен был прибыть позже. Верно». Но, по словам Лоры, Фарон говорил, что квартира официальная. Секция «Ф» должна была быть в курсе. Что еще? Пэл был в Париже. Ему нечего было там делать, его сбросили на юге. Какого черта его туда понесло? Не в его правилах нарушать приказы. Станислав кивнул. Должно быть, у него была веская причина ехать в Париж, но какая? В деле упомянуты допросы Лоры? Да, судя по всему, Фарон... «Готовил диверсию в Лютэции», — сказал Дов. «В лютеции? «Вот именно, он якобы показывал Лоре планы. Диверсия была предусмотрена? Насколько я знаю, нет». «Согласно приказу, Фарона послали в Париж подготовить цели для бомбежек. Может, бомбежка Лютеции? предположил Станислав. «Нет». «Он готовил подрыв. Черт». «Что все это значит, как ты думаешь?» — спросил Дов, не имея понятия. «Как смогу, поеду в Париж разбираться», — сказал Дов. «А отец Пэла в курсе?» «Нет, не думаю, отец...» «Знаешь, во время учебы он часто про него говорил». «Он был хорошим сыном, наш Пэл». Дов кивнул и печально повесил голову. «Как только сможем, известим его. Надо с умом это сделать». «Да». Они не заметили, что к ним подошла Лора по-прежнему с Филиппом на руках. «Вы ведь про Пэла говорили?» «Мы говорили, что отец не знает о его гибели», — грустно пояснил Станислав. Она с нежностью посмотрела на них и села посередине. «Значит, надо будет съездить в Париж», — сказала она. Оба агента, кивнув, соединили руки за ее спиной. Это был жест защиты. Потом незаметно переглянулись. Сколько раз они тайком говорили об этом на Бейкер-стрит. Они хотели понять, что случилось в Париже в тот октябрьский день». Кунцер за своим столом в ужасе глядел на телефон, ну и новости. Канарис, шеф Абвера, задержан контрразведкой службы безопасности Рейхсфюрера. За всей немецкой военной верхушкой следили. Неделю назад на Гитлера было совершено покушение. Кто-то пытался его убить, заложив бомбу в Ставке, в волчьем логове, под Растенбургом. В армии шла ужасающая чистка, подозрений не избежал никто. Контрразведка прослушивала все телефоны, и вот теперь арестован Канарис. Входил ли он в число заговорщиков, что будет с Абвером? Ему было страшно. Он не участвовал в заговоре, он ничего не сделал, но именно поэтому ему и было страшно. В последние месяцы он не работал на Абвер. Если им заинтересуется, его пассивность сочтут изменой. Он бездельничал, потому что давно не верил в победу немцев. А теперь союзники продвигаются по Франции и через несколько недель подойдут к Парижу. Кунцер знал, скоро гордая Германия будет спасаться бегством. Армии соединятся, и Рейх потеряет все, и своих сыновей, и свою честь. Ему было страшно. Страшно, что его тоже арестуют за государственную измену. Но он никогда не был предателем, самое большее имел свое мнение». «Будь дело только в нем, он забаррикадировался бы в Лютеции в своем кабинете, с люгером в руках, готовый отразить вторжение эсэсовцев, готовый размозжить себе голову, когда его давние враги, ненавистные англичане, въедут на танках в Париж. Но на нем был отец, отцов не бросают. Он выходил на улицу только из-за него».